Глава 3. В жизни часто случаются подобные моменты, по крайней мере в моей жизни. Не стану говорить за других. Это ужасно, неприятно и даже смертельно для тех, кто к ним не готов. К счастью, основываясь на богатом опыте, я предвидел такую ситуацию. Не успело еще стихнуть эхо, как я швырнул вперед маскировочную гранату. Она глухо рванула, из нее вырвалось черное облако дыма, И до меня донеслись недовольные крики. Чтобы немного поразвлечь противника, я швырнул в дымовую завесу имитатор перестрелки. Это небольшое приспособление производит столько шума, что, кажется, идет небольшая война. А во все стороны разлетаются капсулы с веселящим газом. Должен сказать, что это всегда приводит к немыслимой суматохе. Я повернулся к ребятам, которые замерли с вытаращенными глазами. Приложив палец к губам, я сделал жест рукой, чтобы они возвращались обратно, подальше от этого адского грохота. «Здесь мы расстанемся», — сказал я. «Вот вам компьютерные коды к программам». Боливро машинально взял их, а потом помотал головой, пытаясь привести в порядок свои мысли. «Папа, может, ты объяснишь?» «Конечно». Когда я выдавил стекло, я знал, что даже малейший шум тут же засекут детекторные сигнализаторы поэтому я сразу перешел к плану «Б», не сообщив вам об этом. По плану «Б» я совершаю отвлекающий маневр, а вы тем временем пробираетесь к компьютеру и завершаете операцию. Используя свое служебное положение агента спецкорпуса, я узнал все, что необходимо для доступа к компьютерам МДНС. Стоит только ввести нужную команду, как в памяти сотрутся все данные на людей, обитающих в радиусе нескольких световых лет. Повезет тем, чья фамилия начинается на букву «Д». Иногда я думаю «Папа!» Знаю, знаю, я отвлекся. После этого вы сотрете все данные на буквы «У» и «П». Чтобы уничтожение записи нельзя было связать с моим присутствием в этом здании. Буквы выбраны не случайно. Потому что «дуб» — самое оскорбительное слово в местном жаргоне. «Правильно, Джеймс, твой котелок сегодня варит как надо». «Закончив операцию, вы сможете покинуть здание через окно и смешаться с толпой. Что может быть проще?» «Но ведь тебя арестуют, папа!» — выразил Боливар. «Мы не можем бросить тебя. Я благодарен вам, но ничего не выйдет. Кровь легче идентифицировать, чем отпечатки пальцев. А там, наверху, я оставил целую лужу. Поэтому, если я смоюсь, меня будут разыскивать как беглого преступника. Кроме того, они меня уже заметили». Тому же ваша мама в тюрьме, и я жду, не дождусь, когда смогу ее увидеть. Когда вы уничтожите все данные в компьютере, меня могут обвинить разве что в проникновении со взломом в служебное помещение. Я внесу залог, выйду из тюрьмы, и мы навсегда распрощаемся с этой планетой». «Они могут не выпустить тебя под залог», — обеспокоенно сказал Джеймс. «В этом случае мы сами удерем из местной тюрьмы. Не беспокойтесь, делайте свое дело, а я буду делать свое». Потом возвращайтесь домой и ждите моего звонка. Ну, вперед. Ребята послушно ушли. Я вернулся на поле битвы, предварительно надев защитные очки и вставив носовые фильтры. У меня было полно гранат дымовых, парализующих, слезоточивых и рвотных. От действия МДНС меня не растошнило, и поэтому я решил отплатить им той же монетой, что я и сделал с превеликим удовольствием. Кто-то начал палить из пистолета. Вот дурак! У него было гораздо больше шансов уложить своих товарищей, чем меня. Пройдя через дымовую завесу, я нашел его, сбил с ног одним ударом и забрал пистолет. Всю обойму я выпустил в потолок. «Вам никогда не поймать скользкого Джима!» закричал я в темноту и устроил веселую игру в прятки с этими финансовыми пиратами. Я прикинул, сколько времени понадобится моим ребятам на работу... Для верности добавил еще пятнадцать минут, а потом устало плюхнулся в директорское кресло и, закурив одну из его сигар, принял расслабленную позу. «Сдаюсь! Сдаюсь!» — завопил я, обращаясь к измученным преследователям. «Мне вас никогда не перехитрить! Только пообещайте, что не станете меня пытать!» Они с опаской вошли в кабинет. Крупные чины местной полиции и целая рота вооруженных солдат. «И все ради меня?» — спросил я, выпустив в их сторону колечко дыма. «Я польщен. Кстати, хочу сделать заявление для прессы, как меня похитили и принесли сюда в бессознательном состоянии. Мне нужен адвокат». С чувством юмора у них было туго, поэтому, когда мы выходили, улыбался только я один. Завыли сирены, и машины рванули с места. В наручниках меня везли в тюрьму». Впрочем, не в тюрьму, и это удивительно. Мы подъехали к тюремным воротам и остановились. Послышались крики, кое-кто уже размахивал руками из окна. Меня снова запихнули в машину, и мы понеслись к центру города. К моему удивлению, прежде чем ввести в здание, с меня сняли наручники. Я понял, что происходит нечто странное, когда пинок взад подтолкнул меня к двери без таблички. Дверь за мной захлопнулась. Я привел в порядок одежду и изумленно поднял брови, увидев в кресле за столом знакомую фигуру. «Какой приятный сюрприз!» — сказал я. «Как дела?» «Тебя бы следовало пристрелить, Дегрис!» — рявкнул сидевший за столом человек. «Это был Инскип, мой босс, глава специального корпуса, один из самых могущественных людей в галактике». Лига поручила специальному корпусу поддерживать межпланетный порядок, и он делал это по своим правилам, и не всегда придерживался закона. Говорят, что только мошенник может поймать другого мошенника, и сам Инскип служил этому примером. До того, как возглавить корпус, Инскип был самым талантливым мошенником во всей галактике, вдохновляя нас своими подвигами. Я вынужден признать, что и мое поведение в былые годы трудно назвать образцовым. Но затем я стал служить силам добра. Правда, добропорядочным гражданином я так и не стал. Иногда меня все еще тянет на старое. Вытащив из кармана пистолет с холостыми патронами, которые я держу как раз для таких случаев, я приставил дуло к виску. Если великий инскип считает, что меня надо пристрелить... Я сам совершу этот акт. «Прощай, жестокий мир!» Я нажал на спусковой крючок, и пистолет громко хлопнул. «Хватит дурачиться, Дегрис. Дело серьезное. Но у вас всегда все серьезно, хотя я считаю, что легкомыслие положительно влияет на пищеварение. Позвольте, я сниму с вашего плеча эту пылинку. Я так и сделал, заодно вытащив из его кармана портсигар». Он был так озабочен, что заметил это лишь тогда, когда я зажег сигару и предложил закурить ему. «Он вырвал у меня из рук. Мне нужна твоя помощь», — сказал он. «Разумеется. С чего бы это вы стали ловить меня и заниматься прочей ерундой? Где моя дорогая Анжелина?» Ее выпустили из тюрьмы, и сейчас она направляется домой к своим бандитским сыночкам. Эти идиоты из МДНС не знают, что произошло с их архивами. Но я знаю. Впрочем, забудем об этом. В космопорту тебя ждет корабль, отправляющийся на Какалак-2. Захудалая планета, вращающаяся вокруг темной звезды. И что я найду в таком неуютном местечке? Речь идет о том, что ты там не найдешь. Там была спутниковая база. На которой проводились ежегодные конференции начальников штабов всех флотов лиги. Если я не ошибаюсь, вы сделали ударение на слове "была". Не ошибаешься. Спутник с адмиралами бесследно исчез. Мы понятия не имеем, что произошло. Кто станет печалиться об их исчезновении? Я полагаю, младшие чины будут прыгать от радости. Оставь свои шутки при себе, Дегрис. Представь, какой будет скандал, если об этом узнает пресса. А какой урон это нанесет нашей обороне? Ну, я думаю, об этом не стоит беспокоиться. Пока на горизонте не видно межгалактических полчищ аратов. В любом случае, прежде чем мы вылетим, я хотел бы позвонить домой. За вентиляционной вытяжкой, присосавшись щупальцами к стене, висела тварь. Поморгав огромными зелеными глазами, Она издала несколько чавкающих звуков и заскрежетала красными, остро заточенными зубами. Тварь ужасно воняла. «Скользкий джим!» «Все это кажется слишком подозрительным и совсем мне не нравится», — сказала Анжелина с видеоэкрана, метая глазами молнии. «Как я любил ее несдержанность!» «Ну что ты, моя милая!» — солгал я. «Просто срочное задание. Работенка на пару дней». А потом я сразу же вернусь домой. Теперь, когда ребята закончили школу, покопайся в старых туристических проспектах и подыщи подходящее местечко для отдыха. Я рада, что ты вспомнил о своих сыновьях. Они заявились домой несколько минут назад грязные и усталые. Говорят, что без твоего разрешения не скажут ни слова. Но это действительно так. Скажи им, отец дает добро и они расскажут тебе о наших сегодняшних приключениях. До встречи, любовь моя!» Я послал ей воздушный поцелуй и отключил экран, прежде чем она успела что-либо возразить. К тому времени, когда ребята закончат рассказ, я буду уже далеко в космосе, выполняя свое новое задание. Меня не столько интересовала судьба нескольких сотен военачальников, сколько причина их исчезновения. Действительно, это оказалось весьма интересным. Как только корабль взял курс на «Коколак-2», я вскрыл пакет с документами, налил себе порцию потосирианской «Пантеры» — гарантированный инфаркт в каждой бутылке — и принялся за чтение. Первый раз я читал медленно, второй раз быстрее. В третий раз я просматривал лишь отдельные абзацы — Когда я отложил досье, то увидел перед собой инскипа. Он сидел напротив меня, сверкая глазами, жуя нижнюю губу, постукивая пальцами по столу и дергая ногой. — Нервничаете, — спросил я. — Выпейте бокальчик этого. — Заткнись. — Лучше скажи, что ты обнаружил. — Прежде всего я обнаружил, что мы летим не туда, куда надо. Измените курс и направьте корабль на главную базу специального корпуса — чтобы я мог поболтать с моим старым другом профессором Койпу. Но расследование ничего нам не даст, я постучал пальцем по досье. Все это уже в прошлом. Военные занимались своими делами. Когда внезапно по радио раздался непонятный крик «Зубы» и эфир затих. Ваша команда высокопрофессиональных исследователей, прибыв на место, не обнаружила там никаких следов спутника. Если мы полетим туда, я обнаружу то же самое. Лучше поговорить с Койпу. Зачем? Потому что Койпу специалист по спирали времени. Чтобы разобраться в случившемся, я должен отправиться обратно во времени, в тот злополучный день, и увидеть все своими глазами. Я об этом и не подумал, — пробурчал Инскип. Разумеется, вы ведь работаете за письменным столом, в то время как я лучший полевой агент». Дайте мне одну из ваших сигар в знак благодарности за мои выдающиеся умственные способности, которые я вам столь часто демонстрирую. Профессору Койпу мое предложение не понравилось. Покусав своими выпирающими желтыми зубами нижнюю губу, он так сильно замотал головой, что несколько седых прядей скудной шевелюры упали ему на глаза. Одновременно профессор размахивал руками. «Вы хотите сказать, что не одобряете мою идею?» — поинтересовался я. «Безумие! Нет, никогда! После последнего использования временной спирали у нас возникла обратная связь в статических синергальных кривых». «Пожалуйста, профессор Койпу», — взмолился я, — «попроще, если можно. Обращайтесь со мной и с моим начальником Инскипом как с полными профанами в науке. Таковыми вы и являетесь». Однажды меня уже заставили использовать спираль времени, чтобы спасти мир от гибели. Затем меня уговорили использовать ее еще раз, чтобы вытащить тебя из прошлого. Но даю вам слово, больше на это не рассчитывайте. Инскип доказал, что может поставить на место любого зарвавшегося ученого. Он подошел к профессору и, упершись лбом в его лоб, вернее носом в нос, поскольку у них обоих были огромные носы, выдал несколько отборных ругательств, подкрепив их недвусмысленными угрозами. «Если я, как ваш начальник, приказываю сделать это, вы обязаны подчиниться, без всяких возражений. Конечно, мы вас не убьем. Но как вам понравится перспектива обучать тупоголовых студентов на какой-нибудь отсталой планете, где до сих пор считают, что машина времени — это обычные часы? Будете сотрудничать?» «Вы не смеете мне угрожать», — пролепетал Койпу. «Смею. У вас одна минута, чтобы принять решение. Охрана!» Два здоровенных андроида стали по бокам профессора и, крепко схватив его под руки, подняли над полом. «Тридцать секунд!» — как змея прошипел Инскип. «Мне всегда хотелось лишний раз проэкспериментировать со спиралью времени», — быстро пошел на попятной профессор. «Отлично!» — сказал Инскип. Отпустите его». Вам предстоит отправить нашего друга на неделю назад вместе с приспособлением для благополучного возвращения, после того, как он успешно выполнит свою задачу. — Готов, Дегрис? — Всегда готов, — ответил я, глядя на космический скафандр и гору оборудования. — Давайте быстрее. Мне не терпится узнать, что там такое произошло, и поскорее вернуться. Я по опыту знаю, что подобные скачки во времени плохо влияют на человеческий организм. Скрученная лента спирали времени противно зеленела, и, вздохнув, я приготовился к путешествию. На какое-то мгновение я подумал, что в лапах сборщиков налогов мне было бы гора уютнее, но только на мгновение».